Глава 1170. -е. Уста, глаза, душа, да мясо на костях. В конце тоннеля, ведущего к дну реке смерти, высилась огромная гора со статуей мужчины с опущенной головой, словно он смотрел в бездну. От статуи сходил плотный смерти, словно это был источник реки смерти. Под статуей стоял храм, чьи стены были окрашены в чёрный, Ван Буэлэ открыл деревянные двери и уверенно вошел внутрь вопреки поджидающей внутри опасности. Ван Буэлэ не мог не зайти. Он должен сделать это не ради себя, а ради старшего брата. Ради дружбы, что некогда была между ними, ради уплаты долга. Опасно там или нет, неважно, Ван Буэлэ считал, что был обязан войти и исполнить свой долг. Его шаг был уверенным и твердым. Как только он переступил порог и оказался внутри храма, то оказался в совершенно другом мире. Могло показаться, будто не было никакой разницы между тем, что находилось внутри и снаружи, но только изнутри становится понятно, насколько странным было это место. За дверью дной реки смерти заполнялся смерти, тогда как внутри скрывался совершенно другой мир. Огромный, в то же время крохотный, большим он казался потому, что его не удавалось целиком охватить взглядом, божественное сознание тоже не могло полностью его накрыть. Маленьким он казался по совершенно другой причине, В этом таинственном мире не было ничего, кроме занимавшей полмира женщины в красном и стоящего перед ней ряда кукол. Среди этих тусклых истуканов только три пять испускали свет. В этом пустом мире звучало женское пение: Уста, глаза, душа до да мяса на костях, калейдоскоп сверкающих иллюзий, сколе много темных древ. Уста, глаза, душа до да мяса на костях. Стена нее и плач звенят в моих ушах. Не достает лишь маленького тигра. У этой песне был странный рваный ритм, отчего она больше напоминала реквием. Услышав ее, Ван Бола застыл, в его глазах промелькнула растерянность. Мгновением позже он силой воли подавил ее. однако песня по-настоящему шокировала его. Содержание песни немного пугало. У него на глазах женщина невероятных размеров в красном платье, распевая песню, держала в руках несколько съеющих кукол. Похоже, именно она сотворила с ними это. Ван Буэлла сразу узнал угодевших в ее лапу людей. Это были практики темной секты, которые зашли сюда до него. Здесь присутствовали не все, где-то две трети от изначальной группы. Все практики глубоко спали, позволяя женщине производить над собой различные манипуляции. Что до женщины, она напоминала порождение кошмара. У нее не было носа и одного глаза, а кровавленные губы едва заметно шевелились, пока она напевала свою песню. Культивация ван Буала заработала в полную силу. Эта женщина представляла серьезную угрозу. Причем эта угроза никак не была связана с небесным Дао. Чувство опасности пришло из самой его души. В присутствии этой женщины его душа задрожала сама собой, словно желая показать ему впереди ждет страшная опасность. Особенно когда Ван Буала увидел, что служит материалом для кукол женщины в красном платье. Она держала в руках практика Великой завершенности Вечной Звезды, который недавно вошел в чертог. Прямо на глазах Ван Буэлэ огромная женщина беззаботно оторвала ему голову. В этот момент на тело практика наложилось множество фантомов. Среди них были смертные, практики, звери и растения. Не побывая Ван Буэлэ на планете Фатум, то он никогда бы не понял значения увиденного. Но после пережитого он безошибочно определил, что эти фантомы были прошлыми жизнями практика. «Что это за существо, способное манипулировать эссенцией души?» «Оторванная голова — это истинные эссенции того человека!» Крови не было, словно практик превратился в недушевлённый объект, который собрали с помощью загадочной техники. Его голову женщина в красном приладила к другой кукле, а безглавленное тело практика было разорвано на куски. Руки, ноги и другие части тела были прикреплены к другим куклам. У Ван сузили зрачки... Прежде чем он определился с планом действий, песня женщины в красном внезапно оборвалась. Уголки ее губ приподнялись, подобию улыбки. Единственным глазом она посмотрела на Ван Бола. «Оста, глаза, душа до да мяса на костях. Радостно пропела она и указала на Ван Бола пальцем. Он хотел увернуться, но все произошло слишком быстро. Его разум затопил рокот. В следующий миг он с ужасом осознал, что лишился контроля над телом. Не каким-то деревянным шагом он направился к женщине в красном. Он остановился среди множества кукол. Сознание тем временем проваливалось в глубокий сон. Мир перед его глазами постепенно расплывался. Шло время. Песня женщины в красном становилась все веселее и веселей. Она не стала брать оцепеневшего Ван буолы, хотя время от времени она на него поглядывала. Как только кукла вспыхивала, она с довольным видом брала ее, ломала и приделывала части тела к другим куклам. Сознание Ван Буэлла отключилось. Когда темнота спала, он обнаружил, что находится не в храме. Пейзаж был до боли знаком. Голая равнина без какой-либо растительности, в звездном небе у него над головой сияла огромная голубая планета. «Земля?» Внезапно кто-то толкнул Ван Буэлла в плечо. Этот человек тоже был ему знаком. «Эдзинь до минус федерации». «Что насчет сделки?» Нетерпеливо спросил Цзинь Дуомин. Какой еще сделки? Ван Буала был сбит с толку. Цзинь Дуомин удивленно посмотрел на Ван Буала, а потом, пробормотав под нос что-то нелесное, потерял к нему интерес и ушел. К Ван Буала постепенно возвращалась память. Глядя ему вслед, он вспомнил, что получил в Дау Академии эфира право посетить луну, дабы достичь возведения основания. Точно! Возведение основания! Разом Ван Буала дрогнул, а глаза ярко заблестели. Осмотрев окрестности культивации Великой Завершенности Конденсации Цы, он двинулся в путь. Ему то и дело попадались местные обитатели, к примеру, загадочные лунные духи с кровожадной аурой, их Ван Буоло старательно обходил стороной. В пути ему периодически встречались знакомые, Ван Буоло полностью уверился в реальности этого мира, поэтому не чувствовал подвохов происходящем. Тем временем в реке мертвых внутри храма подле огромной статуи женщина в красном заметила, как вспыхнул до этого тусклый стукан Ван Буэлэ, словно он наконец созрел. Одноглазая женщина с довольным видом схватила Ван Буэлэ за голову и потянула. В результате начали появляться прошлые жизни Ван Буэлэ. Божественный факельщик, живой мертвец, оленёнок. Сосредоточие ненависти, фантомы прошлых жизней появлялись один за другим, пока не возник образ дощечки из черного дерева. Она проявилась благодаря божественной способности женщины в красном. Вот только при виде дощечки великанш от изумления перестала тянуть. В мире, куда провалился Ван Боле, он уверенно приближался к возведению основания, как вдруг его затрясло. Пустота вокруг тоже покрылась рябью, словно сюда снизошла некая сила. Причем она тянула не в сторону земли у него под ногами как следовало бы гравитации, а в звездное небо. Сила сомкнулась прямо у него на шее. Странно, но загадочная сила начала тянуть, но почему-то передумала и не сломала ему шею. Со временем все улеглось. Ван Буэлэ потряс головой и осторожно ощупал шею. «Кто тянет меня за шею?» В следующий миг мир вновь заходил ходуном. Тянущее чувство вернулось. На этот раз оно было намного сильней.